Издательство Эксмо. Мартин Модер. Генный апгрейд. Почему мы пользуемся устаревшей моделью тела в новой модели мира и как это исправить? Книга молодого австрийского учёного слушается на одном дыхании. В ней умело переплетаются сухая научная информация, такая как статистика, объяснение базовых биологических процессов и терминов, и искромётный юмор. Хочется отметить, что книга скорее про биологию интеллекта и способы преодоления запрограммированных в нас шаблонов поведения. Генетики интеллекта отведена первая часть, и автор раскрыл тему максимально подробно, не впадая в резонёрство и наукообразие, в желание продлить рассуждения о ДНК. Незаурядное чувство юмора может показаться некоторым людям порой на грани допустимого. Ведь автор свободно затрагивает трудные с точки зрения этики темы редактирования генома эмбрионов, ксенофобию, упоминает личность Гитлера и всячески провоцирует читателя улыбнуться, но про себя подумать. Ну даёт, а таком шутить. Но это и правда смешно. Через простые аналогии автор делает понятными, как 2 умножить на 2 равно 4 процессы, окутанные мифами или кажущиеся непосильно сложными для человека далёкого от медицины и науки. Слушатель надолго запомнит главу про геномное редактирование и вирусные векторы, ведь там упоминается тусовка зожников и толстяк с бутылкой из-под диетической колы, в которую налита обычная сладкая газировка. Самое главное, что в книге даны практические советы, как сделать жизнь лучше, основанные на множестве научных исследований интеллекта, поведения человека, и личностных черт. Где бы ещё можно было узнать, что грейпфрутовый сок может стать причиной обвинительного приговора в суде? Эта книга может стать захватывающим трамплином в мир генетики, нейронаук и психологии для тех, кто только осознал свой интерес и хочет быстро нарастить пласт, основу полагающих знаний. Ирина Жигулина Врач-генетик, руководитель центра геномной медицины EMS, популяризатор науки. Предисловие. Я знаю, что вы подумали, глядя на содержание: ещё один австриец, который мечтает о сверхлюдях. Но я не такой и охотно объясню вам почему. Во-первых, книга прославляющая сверхлюдей была бы обречена на провал, потому что те, кто тоскует по евгенике давно минувших дней, редко читают книги Во-вторых, фактически никто вроде идеального человека не может существовать. Если у вас есть личный идеал, будь то Иисус Голум или чудо-женщина, это прекрасно, но в качестве универсального он не годится, потому что на уровне индивидуума нельзя приписывать характеристику идеал. Всё дело в том, что общество предлагает своим членам много различных возможностей для реализации которые предъявляют совершенно разные требования к идеальному исполнителю. Если бы оно состояло исключительно из идеальных воспитателей детских садов, то потерпело бы такой же крах, как и общество, состоящее исключительно из идеальных физиков-ядерщиков, выдающихся танцоров или налоговых консультантов. Уже по этой причине не может быть идеального человека, даже если среди ваших друзей есть налоговый консультант Доброжелательный к детям, способный в танце изобразить таблицу Менделеева. Черты, которые на первый взгляд кажутся однозначно положительными, как, например, высокий уровень удовлетворённости жизнью, имеют свою цену. Могли ли такие деятели искусства, как Чайковский или Честер Беннингтон из Linkin Park, создать настолько волнующую музыку, если бы им не приходилось бороться с депрессией? Если бы все люди всегда были в хорошем настроении, то в музыкальных магазинах можно было бы купить только лучшие хиты вечеринок Майорки. Мир более чем достойный огненного апокалипсиса. Если невозможно определить, что такое идеальное состояние, трудно также определить и то, какое изменение представляет собой оптимизацию, а какое нет. Но давайте все же будем честными, вас, вероятно, больше интересует, как человек становится сильнее и привлекательнее, чем то, как он становится слабым, тупым, как пробка, и омерзительным. Не случайно более успешны те фильмы, в которых главный герой получает сверхспособности после аварии на реакторе, по сравнению с теми, где неуверенный в себе герой попадает в зал ожидания Венской больницы общего профиля с подозрением на базально-клеточный рак. Поэтому мы выбираем этот чисто прагматичный подход, чтобы несмотря ни на что использовать слово оптимизация. Время от времени рождаются люди, добивающиеся в некоторых областях таких высот, что им удаётся изменить мир для всех нас. Господин по имени Альберт Эйнштейн был настолько блистателен, что благодаря ему мы лучше знаем Вселенную и можем строить навигационные системы. Дама по имени Роза Паркс была настолько неукротима, что её стойкость положила начало движению за гражданские права в США. Один австрийц Адольф Гитлер, с запоминающейся растительностью на лице, был настолько одарённым оратором, что ему удалось повергнуть мир в кровавый хаос. Как этим людям удалось выделиться из толпы? Наука последних лет всё более и более ясно показывает, Не только физические атрибуты, вроде внешнего вида, силы и роста, имеют сильный биологический компонент, но и свойства, которые кажутся нам такими непостижимыми, как, например, личность, интеллект, ощущение счастья и сопереживание. Не только физические атрибуты, вроде внешнего вида, силы и роста, имеют сильный биологический компонент. Что является решающим биологическим фактором влияния? Наука описывает со все возрастающей точностью. Цель этой книги – показать вам, что делает вас замечательным человеком, которым вы несомненно являетесь, и что вы можете с этим сделать. Ведь точка, в которой мы сможем вырвать нашу биологическую эволюцию из лап жестокого механизма мутации и отбора и определять путь ее развития самостоятельно, кажется почти достигнута. Насколько биологически обусловлены личность и интеллект человека? Какие удивительные способы повлиять на это существуют? Что приносит нам счастье и из чего мы вообще взяли, что стремление к нему имеет смысл? Целенаправленные изменения нашей биологической основы скоро будет уже не вопросом возможности, а вопросом желания. Ведь наука нескольких последних лет показала простые способы, с помощью которых мы можем изменяться в интересующих нас направлениях уже сегодня. Если вы всегда хотели узнать, как проходят вечеринки в лаборатории, почему фортепианная музыка XIX века возбуждает и как всё связано с совершенствованием человека, эта книга доставит вам большое удовольствие.